Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкина. Дорогие дети, вы слышали, как говорят, ну, заварил кашу? И, конечно, понимаете, что речь идет совсем не о каше, а о том, что, совершая некоторые поступки, мы вынуждены отвечать за их последствия. И такое бывает с каждым человеком в любой стране. Хотя могут говорить об этом и по-другому. Например, заварил похлебку из камней. Сегодня мы послушаем итальянскую сказку, которая так и называется «Похлебка из камней». Жили две сестры Анна, Мария и Виктория. Анна Мария вышла замуж за богатого лавочника. Виктория за угольщика. Уголь жечь не то, что товары в лавке продавать, да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней. Да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Витории: две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна Мария и завидовала бедной Витории. Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка со своей подругой, костлявой смертью. Они заглядывали то в один дом, то в другой. Не миновали страшные гости хижины угольщика. Постучались в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж, в один день стали вдовами. Осталась Витория с пятью маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело. А другой работы Витория, как ни искала, найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. Помоги мне, сестра, попросила Витория. Дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей. Навязались на мою голову. Дармоеды, закричала Анна Мария. Ну, так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлеб, накорми скотину, выпали огород. Тогда и просить будешь. Витория прибрала в доме, вычистила хлеб, задала корм коровам, подаила их, все сорняки в огороде выдергала. А теперь испеки хлеб, приказала Анна Мария. Когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. «Можешь приходить завтра опять», — сказала лавочница, а про себя подумала. «Недолго же будут румяными твои дети, если ты разделишь на пятерых такой хлебец». Витория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Витория оказалась похитрее, вымесила тесто, а руки мыть не стала». Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Виктория, И румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Виктория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. «Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина!» Сказал он. «Я голоден!» Витория ответила. «Я рада бы накормить тебя! Да я здесь не хозяйка! Попроси у моей сестры!» Тут Анна-Мария выбежала из дома и принялась брониться. «Бирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила!» А за Анной-Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Витория успела шепнуть ему «Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы». Витория кончила работу и пошла домой. На камне поворота дороги сидел нищий и ждал Виторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на шесть равных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил «Чью же долю ты отдала мне, женщина?» «У меня пятеро детей», — ответила Витория. «Шестая я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты да не беспокойся. Я сегодня много поработала и скоро усну. а во сне человеку есть не хочется». «Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу», — сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын Анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было, и она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разъянул свой большой рот и принялся вопить, да так, что к вечеру все в доме Оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ну, а твои дети?» — спросила Анна-Мария у Витории. «Здоровы?» — «Здоровы», — ответила Витория. И тут Анна-Мария начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна-Мария увидела, какие румяные и дети у Витории, она чуть не заплакала от огорчения. Э, милые племянники, добра бы вам не видать, чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки!» И она больно ущипнула младшего мальчика. «Мы едим мучную похлебку», — ответил старший. «Мучную похлебку? А где же мать берет муку?» «Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням», — сказала девочка. «Ах, вот оно что!» – подумала Анна-Мария. В тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Витория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась, что она скажет голодным детям. Чем их накормить Тут Виктория увидела У обочины три камня Она подняла их, положила в корзинку И сверху прикрыла передником К ее возвращении дети Как всегда наносили воды Вымыли котел и разошли огонь бочеки. Когда Виктория пришла, вода в котле уже закипела Ну, детки Сказала она, сегодня у нас будет Похлебка Да не мучная, а из хорошего мяса С этими словами Витория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» – спросили дети. «Долго, детки. Видите, какое оно твердое!» И Витория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, похлебка будет готова. А пока поиграйте!» Дети побежали играть. Мать села у котла, в котором варились камни, и горько заплакала. «Час уже поздний», – думала она. «Дети поиграют?» «И уснут, позабыв о идее. Сегодня я их обманула. А что с нами будет завтра? Удастся ли мне найти работу?» Но вот двери распахнулись, и в комнату убежали дети. Они привели с собой, кого бы вы думали, того самого старика-нищего, которого Витория недавно накормила хлебом. «Мама! Мама!» – закричал старший сын. Дедушка сказал, что он тоже голоден. Накорми и его нашей мясной похлебкой. «Почему же не накормить?» – проговорила Витория. «Но мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет, а вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику, «Не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня...» Ничего нет Что же варится в котле? Спросил старик Камни, ответила печально Виктория. Зачем ты обманываешь меня? Я чувствую запах мяса Клянусь тебе, там нет ничего Кроме камней, сказала бедная женщина И подбежав к котлу Черпнула из него Большую деревянной ложкой Как же она удивилась Увидев, что в ложке Большой кусок вареного мяса «Я же говорил, что пахнет мясом!» – сказал старик. Завидите ей ужинать!» «Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли!» «У тебя красные глаза? Значит, ты плакала!» «Может, одна слезинка попала в котел?» «Нет, ничего, солонее материнских слез!» Виктория попробовала похлебку, и правда, она была солона в меру. «Детки! Идите есть!» – закричала она, обрадованная и налила похлебку в большую миску. «Дай детям по куску хлеба к похлебке», – сказал старик. Виктория покачала головой. «В доме нет хлеба». «Ты опять меня обманываешь», – ответил старик, усмехаясь. «Посмотри на полке в шкафу». Виктория послушно открыла дверку шкафа и увидела, что на полке лежат семь паниолу – маленьких круглых хлебцев. Все сытно поели. Потом старик сказал, «Теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком броча. Спустись-ка женщина в погреб». Виктория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто. Даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончались. В погребе стоял бочонок вина, а рядом лежали головки броча соленого овечьего сыра а с толстого крюка на потолке свисали копченые карака и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули. «Ах, сеньор нищий!» — воскликнула Витория. «Да вы, видно, волшебник?» «Так оно и есть», — ответил старик. «Сделать все, что я сделал, сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю тысячу лет я порядком устал. В лесу, в горах стоит старый дуб, мой ровесник». В его дупле я всегда отдыхаю, когда мне хочется. Сейчас я решил немножко вздремнуть. Годков это к столу, а перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котле не переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок, твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь? И старик кряхтя поднялся со своей скамейки. Виктория догнала его у двери и схватила за край одежды. Ах, добрый сеньор волшебник, прошу вас, поищадите мою сестру. И рад бы, да не могу. У нас, у волшебников, тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто что заслужил, тот и получит. Рик ушел, а Витория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, а все-таки сестра. Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна Мария целая и невредимая. Вышла встречать ее на крыльцо. «Беда, сестрица!» — закричала она. «Вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый ста! Ой-ой-ой-ой!» И Анна Мария схватила за щеку. Тот самый добрый старичок И сказал, что всякий раз Когда я начну брониться У меня заболят зубы А как не брониться, чтобы его черти У не... Ой-ой-ой Храни его, Пресвятая Мадонна Тут сбежал во двор и, и сынок Анны Марии С палкой в руке У крыльца спокойно сидела собака Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернула змеей и ударила его по лбу. Золотой мой персик, стала причитать, увидев это Анна-Мария. И тебя не пощадил старый Ду? Ой-ой-ой-ой! Подумать только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя. Камень бросит, в себя же попадет. То и дело. К его синякам и царапинам примочки прикладываю. Витория засмеялась и повернула домой Тут бы можно и кончить сказку Да вот что надо еще сказать С той поры, как случилась эта история Прошло без малого сто лет Скоро проснется в своем дупле старый волшебник И опять пойдет бродить по свету Может и вы, ребята, встретитесь с ним? Вы его не бойтесь, он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, тот то и получит. Народная пословица говорит «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай». А в Евангелии сказано «Какой меры мерите, такой и вам отмерится». Как это понимать? А так, как рассказала нам сказка, добро всегда возвращается, и зло всегда возвращается к тому, кто его совершил. И кто бы ни был человек, богатый он или бедный, старый или молодой – А приходится расхлебывать ту кашу, которую заварил сам. А представьте, что она из камней. Не очень-то это может быть приятно. И прежде, чем совершить добрый или злой поступок, важно помнить. Как бы вы хотели, чтобы к вам относились люди, так и вы делайте. До свидания. До новых встреч в Посиделкино.